Чтобы избавиться от этого назойливого видения, Мартин открыл глаза, но тогда вся комната словно навалилась на него, заставила его закрыть глаза, и цифра 3.85 вспыхнула снова. Пять долларов за пять тысяч слов, 10 слов за один цент. Эта мысль сверлила его мозг, и ничто уже не могло затмить цифру 3.85. Наконец. Наконец в цифрах началось какое-то изменение, за которым Мартин начал с любопытством наблюдать. Появилась цифра 200. А, он вспомнил, что должен эту сумму булочнику. Так. А следующая цифра была 250. А Эта цифра так заинтриговала его, словно ею решался вопрос его жизни и смерти. «Кому-то он в самом деле должен два с половиной доллара, да, но... Ой, но кому?» Ему необходимо было решить эту задачу. «Решить во что бы то ни стало!» И он начал бродить по длинным темным коридорам памяти, стараясь найти какой-нибудь ответ. Казалось, прошли целые столетия, пока, наконец, вдруг, даже без особенного усилия, он вспомнил, что должен их Марии. С чувством огромного облегчения Мартин подумал, что может отдохнуть теперь, решив эту сложную задачу. Но не тут-то было. Исчезла цифра 2.50, а вместо этого зажглась другая. 8. Кому он должен 8 долларов? Он опять должен был пуститься в исследование туманной страны воспоминаний. Мартин не мог сказать, долго ли бродил он по этой стране. Ему казалось, что это длилось бесконечно долго. Как вдруг он пришел в себя от стука в дверь, и услыхал голос Марии, спрашивавший его, не болен ли он. Странным, самому себе незнакомым голосом Мартин ответил, что просто вздремнул. Его удивила темнота, кудвши комнату. Письмо пришло в два часа дня, а теперь был уже вечер. Очевидно, он заболел. Тут опять перед ним появилась цифра восемь, и он снова начал напряженно думать. Впрочем, теперь Мартин стал хитрее. Он больше не будет бродить по извилинам своего мозга. Как он был глуп. Можно было просто повернуть на удачу огромное колесо памяти. «Оно повернулось!» И вдруг, завертевшись с необычайной скоростью, понесло его через черную бездну хаоса. Мартин нисколько не удивился, увидав в себе у катка крахмалища манжеты. А на манжете было что-то напечатано. «А, очевидно, это новый способ метить белье», — подумал Мартин, вгляделся в метку. Ой, на манжете стояла цифра Три Он вспомнил, что это счет бакалейщика и что счета необходимо пропускать через каток. Коварная мысль пришла ему в голову. Он побросает все счета на пол и не станет платить по ним. Хе -хе, сказано, сделан и вот он швыряет счета на необыкновенно грязный пол. Куча стала неимоверно расти, каждый счет удвоился — Удесятерился, разбился на тысячи таких же счетов, и только счет Марии в два с половиной доллара не множился. А, это значило, что Мария не станет притеснять его. И Мартин великодушно решил, что уплатит только по ее счету, только по ее. Решив так, он начал разыскивать этот счет в груди, валявшийся на полу. Он искал его много веков. пока, наконец, дверь не отворилась, и в комнату вошел хозяин гостиницы, толстый голландец. Лицо его было свирепо, и громовым голосом заорал он на весь мир. «Я вычту стоимость манжет из вашего жалования!» Груда сразу превратилась в целую гору, и Мартин понял, что ему удастся заплатить за эти манжеты, лишь проработав тысячу лет». Ничего не оставалось, как убить хозяина гостиницы и поджечь прачечную. Но толстый голландец схватил его за шиворт и начал подбрасывать вверх и вниз, вверх и вниз. Он перебросил его через стол с утюгами, через печку, каток, стиральную машину, выжималку. Мартин плясал и летал до тех пор, пока зубы его не затрещали, а голова не заныла. Он был прямо поражен силою голландца. Затем он сам очутился перед катком, с одной стороны вкладывая манжеты, а с другой получая издательские чеки. Каждая манжета превращалась в чек, и Мартин с тревожным любопытством рассматривал их, но чеки были пустые. Он стоял у катка миллионы лет и все вынимал, манжеты... боясь пропустить хоть одну, на которой был бы настоящий чек. Наконец чек появился. дрожащей рукой Мартин взял его и поднес к свету. Чек был на 5 долларов. «Ха-ха!» — хохотал издатель, прячась за каток. «Ладно, сейчас я вас убью», — сказал Мартин. Он пошел в соседнюю комнату за топором, И там Джо, который занимался крахмалением рукописей. Мартин, желая спасти рукописи, швырнул в Джо топором, но топор повис в воздухе. Мартин побежал назад к катку и увидел, что там свирепствует снежная буря. «А, нет! Это был не снег, а бесконечное количество чеков, каждый не меньше, чем на тысячу долларов». Начал собирать и сортировать их в папки, которые заботливо перевязывал ленточками. Вдруг перед Мартином появился Джо. Джо стоял и жонглировал утюгами, рубашками, рукописями. Иногда он хватал и пачки чеков, швыряя их вверх, так что они, пробив крышу, исчезали в пространстве. Мартин кинулся на него, но Джо вырвал у него топор и швырнул его вверх. За топором он швырнул самого Мартина. Мартин полетел через крышу успел поймать много рукописей, так что упал на землю с целую пачкою в руках. Но его снова понесло вверх, он помчался по воздуху, описывая бесконечные круги, а детский голосок напевал в отдалении «Вальсируй со мною, о Виль, еще и еще!» Топор торчал среди млечного пути чеков, крахмальных рубах рукописей и мартин, взяв его решил убить джо немедленно по возвращении на землю. но мартин так и не возвратился на землю. Вместо этого Мария, услыхав из-за перегородки его стоны, вошла в его комнату, обложила его тело горячими утюгами, а воспаленные глаза накрыло мокрым полотенцем.